Глава 19. Полина. Саймон поднялся на предпоследний этаж и остановился ровно у сплошной каменной стены. Я молчала, так как затерянная библиотека могла быть где угодно. А вот что любопытно, это место явно находится точнёхонько под моей башней. Она здесь, сказал Саймон и положил ладони на стену. Кто она была, ясно. Библиотека И как нам попасть внутрь? спросила его. Сейчас, пробормотал он с улыбкой и тоном, каким говорят перед преподнесением масштабного сюрприза. И я впервые увидела магию. Не в смысле, что что-то произошло, я это уже видела с сыл Мари и шеями. Магия Саймона была явственной, хоть бери и трогай её. Ладони мужчины засветились серебром, и от его рук Поползла не иначе, как жидкая ртуть, металлическая, блестящая, подвижная, чуть шипящая. Саймон что-то говорил на непонятном мне языке, слова были похожи на песню, да и голос дракона менялся. Стал звонким, глубоким, и от его неведомой мне внутренней силы я вся покрылась мурашками. Минуты две-три жидкая магия заполняла собой стену, а потом просто впиталась в камень, и стена засветилась. А после с хрустом на ней выступила самая настоящая изморозь. Воздух стал холодным и трескучим. Температура резко упала, и я задрожала. Начала руками тереть себя за плечи и пританцовывать на резко промерзшем полу. Ноги-то не в валенках. Но я стиснула зубы и не сказала дракону ничего о созданных им неудобствах. Потерплю и, надеюсь, не заболею. Но тут все маги, Если что, вылечит. Пока я думала и рассуждала стена, покрытая коркой серебряного льда, треснула, и вместо каменной кладки моему взгляду предстала самая настоящая двустворчатая дверь. Дверь была деревянная, массивная, резная с двумя большими ручками колонными. Просто исполинская дверь, даже так, дверище. Ух ты, выдохнула я, отстукивая зубами кривое танга. Тем временем Саймон толкнул дверь. Они с жалобным скрипом неохотно поддались. Саймон отворил их насколько мог, а дальше заело, но проход в библиотеку всё же образовался. Мы протиснулись в узкую щель. Саймон вызвал огонь и бросил его перед собой. Я на миг испугалась, что сейчас он тут всё подожжёт, но огонь, словно послушный зверь, метнулся в старинный запылённый камин. И несмотря на древность и отсутствие дров, огонь активно затанцевал. Не только камин зажёгся, но и в факелах пламя зашипело, чуть взвилось вверх, а потом спокойно горело обычным огоньком. Странно видеть библиотеку будучи живым. Сейчас я воспринимаю её по-другому и вижу по-другому. Прошла в центр огромного, просто гигантского помещения и огляделась. Толственный слой угрюмой серой пыли покрывал здесь абсолютно всё. Затхлый запах забился в нос и рот, заполнив лёгкие. И ощущение, что о душах здесь давно забыли. Старые в трещинах сверху до низу, некогда красивые шкафы, казалось, даже отдыхание рухнут на наши головы. Библиотека была невероятно огромной и представляла собой настоящий лабиринт. Из массивных шкафов с бесценными трудами в кожаных и не только переплётах. И везде пыль до да паутина. Хоть собирай её на нитки и вяжи потом носки. Книги тоже старые, точнее древние. Горешки были расписаны чем-то средним между иероглифами и арабскими символами. Переплёты где толстые, где тонкие, а кое-где танюсенькие, но казалось, тронешь книги хоть пальцем или вдохнёшь чуть сильнее, И книги рассыпаются на мириады частичек. Деревянные, не каменные стены библиотеки были сплошь усеяны глубокими трещинами, впрочем, как и высокий потолок с полом. А многочисленные журнальные столики были прогнившими, а некоторые и вовсе развалившимися и больше напоминали трухлявые трупы. Сколько же следов осталось от былых мгновений в переплётах старых книг? Мысли древних поколений, других раз, магия, сказания, легенды, тайные знания, романы всё было здесь. Нравится? спросил меня Саймон печальным голосом. А я прервала затихшее дыхание, даже не заметила, что перестала дышать, будто боялась спугнуть эту мёртвенно грустную тишину, плен древности и сон тысяч или миллионов книг. Здесь столько книг, произнесла я изумлённо, но при этом восхищённо. Я знаю каждую из них. Знаю, где стоит учение моего предка о богненной магии, где рассказы эльфа, побывавшего в мире фениксов и его суждения. Тут собраны книги не одной расы, Полина. В этой библиотеке есть древние свитки и книги из твоего мира тоже. Я когда-то был не только воином, но и книжником. люблю читать. Не знала, что сказать, и поэтому сказала о том, что и так было логичным и понятным. Вы, наверное, все эти книги прочли, Саймон хмыкнул. Я знаю каждую из них на память. Мы пошли вперёд. Пол под нашими ногами скрипел, местами прогибался, и я переживала за то, как бы он вообще не провалился. Летать я не умею. Мы шли, шли, шли вдоль бесконечных стеллажей, и вот Саймон остановился у одного стеллажа и сказал: "Здесь я проводил больше всего времени. Тут стоят легенды всех миров. Мне нравилось читать о подвигах бесстрашных воинов, философские легенды и притчи". Он ещё что-то говорил, а я глядела и поражалась тому, как эта библиотека могла взять и исчезнуть, и почему. Сделала шаг назад и вдруг моей спины что-то коснулось. Резко обернулась и взвизгнула. На меня в упор черными провалами глазниц глядел прислоненный к шкафу скелет. Не белый учебный, а серо-желтый, в истлевшей одежке и с застывшими на костях гнилыми кусочками. Чего? Жил? Мясо? Фу! — Что ты кричишь? — недовольно проворчал дракон. — Это смотритель библиотеки, Кэлл. Он остался здесь, когда комната пропала, и выйти отсюда не смог. Даже я не помог ему, хоть и пытался. Ведь я владел магией даже после смерти. Так Кэлла умер, но хоть среди мыслей великих умов. Вздохнула и прислонилась спиной к противоположному стеллажу. И совершила ошибку. Естественно, стеллаж был хоть и большим, да массивным, но времени прошло ого-го, и он самым бессовестным образом Завалился назад на соседний стеллаж, а соседний упал на следующий, и все стеллажи с книгами, стоявшие на этой линии, с оглушительным грохотом завалились на старый дощатый пол. И стеллажей было не один и не два, а явно больше десятка. А какой столб пыли поднялся, и пол под ногами опасно задрожал. Вот чёрт, выругала себе под нос, вжала голову в плечи. И виновато покосилась на побогровевшего от такой неучтивости к древности дракона. Может, надо отсюда уже бежать? А то вдруг будет как в приключенческих фильмах про древности всякие, что-то тронули или сдвинули, и тут же всё начинает крушиться. Сделала шаг в сторону выхода. "Стоять", рявкнул Саймон. "Простите", проблеяла я и остановилась. Ты понимаешь, что сейчас натворила, прорычал дракон, сжимая кулаки, которые покрылись оранжевым пламенем. Ой-ой. Только не поджигай меня. Простите, Сеймонит, прошептала Снова. Я попрошу Илмарии, и мы всё очень аккуратно вернём на место. Эти книги бесценны. Я мог им со временем вернуть прежний вид. Они бы снова стали новыми, если бы остались на своих местах. Но ты нарушила всю гармонию. Он надвинулся на меня гигантской горой, и я увидела в его глазах ярость и беспощадный гнев. Губы растянулись в диком оскале, лицо заострилось, и, о, ужас! На лице Саймона проявилось несколько настоящих чешуек. Вот только превращаться в ящера не надо, только не в замке и не в затерянной библиотеке, а то вдруг она снова пропадет. Я не хочу, как Келл, кончить свою жизнь, — Среди древних книг. Ты не представляешь, что я с тобой сейчас сделаю, ведьма, прошептал Саймон. Я всё готов был простить, но не это. Он потянул к моей шее свою руку, то есть уже лапу. А! -а, -а но тут пыль основательно забилась в мой нос, и я начала оглушительно чихать. Ап-чи! Ап-чи! Пчи-пчи! И несколько капель слюны попало прямо в лицо дракону. Он скривился, будто я его жижей болотной наградила, и демонстративно стёр с лица слюну и потряс рукой, будто коснулся чего-то гадкого. Что у вас тут случилось? Вдруг раздались обеспокоенные голоса. Замок даже дрогнул. Полина, ты в порядке? Это уже Илмери. Дракон снова скривился. Кажется, убивать меня сегодня не будут. Полина. Убийство не произошло. Дракон остался цел и невредим, не считая его пошатнувшегося эмоционального состояния. Он хватался за голову и сокрушался насчёт ценности книг и шкафов, изготовленных из редких пород дерева. Сбежавшие на погром коты, феи, эльфы и ильмари Покачали головой, довольно сухо посочувствовали Саймону, а потом Илмари раздраженно сказал, когда увидел и почувствовал мое настроение и сожаление, что это я стала причиной небольшого или большого погрома. «Саймон, хватит себе переживать. Ты маг, я маг. Вместе мы библиотеку восстановим. В любом случае, без магии ей невозможно было бы пользоваться». «Это точно!» Подтвердил Лора Нарл, обходя целый шкаф из книг и те, что трухой рассыпались по полу. Книги настолько древние, что они и рассыпятся даже от лёгкого дыхания. Вот и не дышите, прорычал Саймон. Лучше послушайте нашего Илмери, посоветовали феи. Он же сказал, что поможет, значит, так и сделает, а ругаться незачем. Мы же не ругаемся. Ещё бы вы посмели со мной ругаться, снова вспылил этот неуравновешенный Саймон, прошу вас. Простите меня за неуклюжесть, вздохнула я. Но мои друзья правы. Библиотека без вмешательства магии всё равно бесполезна. Илмури вообще всё, что угодно, может сделать. Если он сказал, что поможет вернуть этой чудесной комнате былое величие, конечно же, с вашей помощью, то так и будет. Илмури от моей похвалы даже немного гордо раздулся, а я продолжила. Наверное, вам очень хочется взять в руки эти книги, и по-настоящему их ощутить, пролистать изоново про честь. Да и всем нам было бы интересно узнать содержание этих потрясающих книг, если вы, конечно, позволите. И Саймон стал отходить от своей ярости. М-м, да, ты права. Библиотека нуждается в серьёзном восстановлении, как и сами книги. Кажется, я научилась балансировать на этом острие ножа. Похвалу и лесть дракон явно любит, а ещё любит ощущать свою важность и нужность. Но я не уверен в силах Илмари. Дракон тут же решил испоганить такой хороший момент. Илмари был в хорошем настроении, а этот гад никак не угомонится. Это в моих силах ты смеешь сомневаться? Завёлся тут же наш замок. Эй, малыш, тише-тише, погладила его, не трать свою энергию на злость, оно того не стоит. Ведь мы знаем, что ты мега крут. Да, я очень крут, заявил он самодовольно и кивнул на дракона, который хидно усмехался. А вот ты, поганка белая и несъедобная, вообще бы молчал. Может, твоя магия и годна только для того, чтобы огонь в камине зажигать. Тут-то напрячься придётся. "Хоть сейчас могу приступить к восстановлению", сказал Саймон. "А ты? Или у тебя дела? Бегать за женской юбкой и исполнять её приказы?" "Э, нет. Возмутилась уже я. У нас с Эльмари дружеские отношения, и никто никому не приказывает. Я умалчала про желание Замака нарезать меня как куклу. Нечего об этом знать белобрысый язви. Именно, подтвердил Замак и поинтересовался у меня. На завтра можем переложить наши дела. Развела руками и кивнула. Конечно. Тогда приступаем прямо сейчас, объявил Эльмари. И с вызовом посмотрел на Саймона. Тот кивнул и посмотрел на всех нас. Вы можете расходиться, зрители нам не нужны. Полина останется здесь, непреклонно заявил Илмари. У меня с ней идеально получается творить интерьеры. Мне не нужен новый интерьер, всего лишь восстановить всё так, как было раньше. Полина остаётся, повторил он чуть ли не по слогам. И это не обсуждается. Я закрыла лицо ладонями и покачала головой. Мне уже становится жаль наших гостей. Не дай бог кто-то из них склестнётся с драконом. Саймон и Илмари несколько минут побуравили друг друга гневными взглядами, и дракон вдруг уступил замку, насмешливо сказав: "Хорошо. Пусть остаётся и смотрят, как творится настоящая магия". Я облегчённо выдохнула. Снова все остались живы.